Немножко вольности, немножко политической остроты, соблюдая все же осторожность. Я сам, господа, склонен, как и вы, к бунтарству, к якобинству. Каждый промышленник немного революционер. Раздался смех, но это не смутило представителя. Земля, по-моему, дана человеку, чтобы он рвал с нее лучшие цветы и наслаждался. Руги подошел к Карлу. Разговорились. «Моя статья о новейшей прусской цензурной инструкции — дебют, покуда не вполне счастливый, правда», — сказал Маркс. «Будь спокоен. Рано или поздно я напечатаю ее, хотя бы за границей», — пообещал твердо Руге. «Но скажи, друг, с бонским университетом и войной за кафедру все покончено?» «Я сражался бы хоть с самим чертом, если бы было за что. Но прусская кафедра...» «Гроб для воинствующего духа». «А в университете я могу лишь сказать, как терсит. Ничего, кроме драки и распутства. И если нельзя обвинить его в военных действиях, то уж в распутстве нет недостатка». К разговаривающим подошли Бауэр, Юнг и Гесс. «Мы поднимем в газете такой дебош против мракобесия, сказал Бруно, что все слуги неба и земли будут молить о пощаде». «Нелегко будет, пожалуй, отвоевывать свободу», — сказал Карл. «Однако предлагаю штурм». «Штурм небес!» — вскричал Бруно. «Штурм земли!» — поправил Маркс. «Сомнительно, однако, что гнет цензуры ослабел. Но не будем отступать». Маркс начал новую главу своей жизни. С 15 октября 1842 года он занял пост редактора Дела рейнской газеты поглотили его мысли, вызвали никогда до ныне не поднимавшиеся вопросы и сомнения. Руге продолжал откровенно восторгаться гибким и бездонным умом юного приятеля. Статьи Карла светили особым светом, блистали, как скрестившиеся мечи. Газета с приходом Маркса приобрела более четкое революционно-демократическое направление, смелее критиковала прусский абсолютизм и его защитников. Марксу, руководителю ежедневной и ставшей влиятельной газеты, приходилось особо заниматься социально-экономическими вопросами, отстаивать нужды бедного класса, не нашедшего еще места в кругу сознательно расчлененного государства. Множество противоречий окружающего мира толкали Маркса к различным размышлениям. Презирая половинчатость знаний, он снова и снова изучал, сверял, продумывал проблемы не только настоящего, но и прошлого. Его гениальный ум не имел покоя, а революционный демократизм Маркса получил точную направленность. В редакцию ему удалось привлечь смелых и знающих людей. Неустанно росла подписка на газету не только в Раинской провинции, но и в иных городах прусского королевства. В 1843 году она насчитывала почти 3,5 тысячи подписчиков. В числе зарубежных корреспондентов находился Фридрих Энгельс. Он присылал статьи из Англии. Выступления Маркса были подобны могучие атаки. В статье о свободе печати Маркс писал «Интеллектуальная деятельность не должна подняться интересам прибыли. Позор раболепным продажным газетным писакам. Главнейшая свобода печати состоит в том, чтобы не быть промыслом». Писатель, который не сводит печать до простого материального средства, в наказание за эту внутреннюю несвободу заслуживает внешней несвободы, цензуры. Впрочем, и самое его существование является уже для него наказанием. Равнодушие по отношению к государству является основной ошибкой, из которой проистекают все остальные, писал Маркс. Отсюда возникает эгоизм, ограниченность собственными или частными интересами. Чем шире связь государства с обществом, чем дальше и глубже распространится в обществе государственный интерес, тем более редким явлением станут эгоизм, аморальность и ограниченность. Законы не являются репрессивными мерами против свободы. Напротив, законы — это положительные, ясные всеобщие нормы, в которых свобода приобретает безличное, теоретическое, независимое от произвола отдельного индивида существование. Свод законов есть Библия свободы народа. Действительным радикальным извлечением цензуры было бы ее уничтожение, заявил Маркс. В эту пору Маркс часто разъезжал. Из Гулкова Кельна он направлялся в тихий Бон, оставлял бон для Трира, где умирал друг Людвиг Вестфалин, и скорбела жени.